Глава 24. Что происходит? осторожно спросила Славия, не понимая ничего, но догадываясь, что ситуация явно не запланированная. Они. Я кивнул на знак инсекторов. Похитили мою сестру, и они за это ответят. Я готов был рвать и метать, и попадись сейчас мне на пути инсектор, то от него не осталось бы живого места. Александр, не спеши. Остановила меня лисенок, потирая голову и морщись от боли. «Эмоции тут опасны, нужно действовать с холодным разумом». Вот тут она права. Как не хочется рвануть прямо сейчас в их гадкое логово и не оставить там камня на камне, но делать этого не стоит. Сначала следует все тщательно обдумать и разработать план. И только потом я сжал кулаки. «Да, пришла пора взять спрос за все». И за тот отряд инсекторов во главе с японцем, который я вместе с собой отправил в другой мир, и за сестру, и за шпионов, которые хотели проникнуть в дом. И спрос этот будет со всех причастных. В том числе с братца Бориса. Он первый начал это. Не смог смириться с тем, что его оставили неудел и решил выправить ситуацию. Но, как всегда, получилось все у него криво. Неужели он не понял, что он лишь марионетка в руках инсекторов? Они просто используют его и выкинут, когда он будет не нужен. Я позвонил Теодору. «Александр Константинович?» Сразу же взволнованно ответил тот. «Я как раз хотел вам позвонить». «Правда? И по какому поводу?» «Так повод у нас один», усмехнулся доктор. «Химейра Коминус». «Чего?» Химера комбинус или химера обыкновенная. Правда, слово обыкновенное я бы все-таки заменил на что-то более эффектное, титаническое или, скажем, агрессивное. Более красиво получается, не правда ли? Теодор, ближе к делу, что с химерами? Они готовы, коротко ответил тот. Так быстро? Ну, вы же поставили задание. Я привык его выполнять, причем качественно. Я человек слова. Работа проделана сложная, необычная и есть результаты. Причем без лишней скромности очень хорошие. «Я бы советовал вам приехать на ферму глянуть, а заодно я бы рассказал об итогах своих трудов, показал бы кое-что». «Я еду прямо сейчас», — ответил я. Новость о том, что звери прошли некое преображение и могут выполнять мои приказы, обрадовала меня, хоть я и понимал, что раньше времени делать какие-то выводы не стоит. Сначала нужно убедиться во всем самолично. Поэтому и рванул. На ферму я примчался минут за 20. Теодор встретил меня у входа. Он тоже был был весь в нетерпении. «Признаться, я и сам не ожидал, что все так быстро получится» признался Теодор, крепко пожимая мне руку. «Эти химеры невероятно агрессивные существа. А какие сильные! Пруток в сантиметр из черного металла за 20 минут перегрызают, представляете? Хорошо, что у нас клетки из каленой стали сделаны. Я этих химер и инъекциями, и растворами, и артефактами ни в какую, как заговоренные, но я установил одну интересную особенность. Это получилось у меня чисто случайно. Я шел за реактивами, чтобы провести несколько опытов с поглазованием как вдруг обратил внимание, что подопытные перестали проявлять агрессию. Кроме того, они даже стали внимательно следить за мной и моими движениями. Я стал анализировать, что же привлекло их внимание. Теодор улыбнулся. «Не сразу у меня получилось понять, в чем же причина. Попотеть пришлось изрядно, но я докопался до истины». Доктор с гордостью выпятил грудь. «Туча!» «Бывший хозяин фермы не часто меня радовал какими-то прибавками в жаловании или премиями. Но однажды, когда я уже серьезно подумывал об увольнении, он подарил мне одну штуку». Теодор достал из кармана небольшой амулет. «Это малахит?» «Спросил я, разглядывая зеленоватый камешек». «Не самый редкий артефакт и не самый дорогой. А если говорить откровенно, то и вовсе простая безделушка, с помощью которой никаких серьезных магических конструктов не сделаешь. Только фокусы детям показывать. Искры зеленые в воздухе выписывать пальцем, да свечения создавать, чтобы в темной комнате подсветить». «Верно!» — кивнул Теодор. «Это малахит». «Так, пустяк!» «Мы прошли по коридору и оказались возле клеток с химерами». С момента последней нашей встречи звери преобразились. В прошлый раз они были испуганные и оглушенные крепкими ударами клехов. Сейчас же искрились яростью в глазах и, едва нас увидев, принялись угрожающе рычать. С помощью малахита можно управлять химерами? «Удивленно спросил я». «Я тоже так вначале подумал», — кивнул Теодор. «Однако он принялся водить камнем перед прутьями решетки. Звери на это никак не отреагировали, продолжая рычать. Некоторые даже бросились на прутья, желая их переломить и откусить Теодору руку. Мощь у этих зверей была невероятной». «Тогда что же?» — спросил я у доктора, не понимая, к чему он ведет. «В моем кармане, помимо малахита, был еще один артефакт. Я трепетно слежу за своим здоровьем, и со мной всегда есть живохвост. Полезен для нервов, для печени, для кожи, опять-таки полезен. Если чувствуете, что потянула селезенку, первое средство». «Приложить к больному месту и обмотаться теплым. Лучше, конечно, поясом из собачьей шерсти. Советую». «Так вот, отвлеклись мы от главного. Как только эти два камешка соприкасались...» Теодор достал прозрачный камешек и приложил его к Малахиту. «Ничего видимого не произошло. Камни не вспыхнули, цвет не поменяли. Но звери тут же вытянулись по струнке и замерли. Их взгляды были направлены на Теодора». И не было уже в их глазах ни ненависти, ни злобы. Они больше напоминали стекляшки чучел. «Видите?» — улыбнулся доктор. «Они слушаются меня!» И доктор продемонстрировал свои слова. Он принялся водить рукой с камнями, и звери внимательно следили за каждым его шагом. «Видите, какой эффект?» «Вы уверены? Попробуйте!» — улыбнулся Теодор и всучил мне в руки камни. Я взял их со скепсисом, принялся водить, а Теодор, он вдруг улыбнулся и распахнул дверь решетки. Я не ожидал такого поворота, поэтому не сразу сообразил, что произошло, а когда в разуме вдруг вспыхнула сирена, доктор воскликнул. «Спокойно! Они вас не тронут!» Я глянул на зверей и с удивлением обнаружил, что они в самом деле не рванули из клеток и не набросились на меня. Они лишь следили за камнем, как загипнотизированные. Теодора, о таких фокусах предупреждать надо», — сквозь зубы произнес я. «Не переживайте. Если бы я не был так уверен в этом, то не позволил бы подвергать вашу жизнь опасности. Я сам так делал перед вашим приходом. Даже катался на одном из зверей». Я глянул на Теодора. «Честная докторская», — воскликнул он. «Закройте решетку». Теодор подошел к клетке, захлопнул ее. «Вы бы могли даже потрепать их за холку, и они бы послушно стояли бы и не шевелились. Вот такой неожиданный эффект от камней. Я провел кое-какие расчеты и понял, в чем дело. Там есть воздействие на низших уровнях энтропийного ряда, но, думаю, вам это будет не так интересно. Главное, что работает!» Я вновь глянул на зверей. «А ведь и в самом деле работало». «Куда бы я ни повел камни, звери следили за ним. А значит, так достаточно просто выдрессировать их для атак и защиты. Не терпится посмотреть на лица инсекторов, когда в их заднице вонзятся клыки этих милых зверей. Отлично, тогда я с вашего позволения куплю у вас эти камешки». «Зачем?» — искренне удивился Теодор. «Ну как же, мне нужно управлять химерами». «Я взял на себя смелость кое-что заказать». «Не переживайте, из бюджета не выходил. Все материалы достаточно дешевые». «Я сделал им ошейники с необходимыми артефактами». «Для вас я создал небольшой браслет на руку. Он будет считывать ваши команды и передавать прямиком в ошейники. Эти зверята будут слушаться только вас и выполнять любые ваши приказы». Теодор протянул мне вполне симпатичный и стильный браслет, на котором виднелись камни, живохвост и малахит. Я надел браслет на руку. Смотрелся он как вполне себе неплохое украшение, и едва ли кто-то смог бы заподозрить в нем элемент управления химерами». «А шейники наденут на животных в ближайшее время», — сказал Теодор. «Сейчас займусь, если вы не против дрессировкой. Думаю, это не займет много времени, тем более с артефактами. Все 20 химер управляемы?» — спросил я. «К сожалению, всех довести не удалось», — опустив взгляд, ответил Теодор. «Слишком уж сильно вы их оглушили». «Клехи», — угрюмо подумал я, — «пятнадцать особей в вашем подчинении, но если вы привезете еще, то их обучение будет гораздо короче, только надеть ошейник». «Очень хорошо». «Эти новости были и в самом деле хорошими, часть армии готова. Теперь нужно связаться еще кое с кем и попросить помощи. Я поблагодарил Теодора за работу, дал денег на закуп еще ошейников и артефактов, сам». — связался с кривощёкиным, Тот был в своем поместье и принять меня мог в любое время. «Тогда я еду прямо сейчас», произнес я, садясь в машину и нажимая на педаль газа. Кривощекин встретил с распростертыми объятиями. Он принялся возбужденно рассказывать о том, какой переполох случился, когда все узнали о том, что Дорошевич мертв и как именно он погиб. Но я остановил речь хозяина дома. По моему серьезному виду Кривощекин понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее и потому понимающий замолчал. Я коротко рассказал о похищении Дарьи и знаке Которые оставили инсекторы. Я должен вернуть Дарью, подытожил я свой рассказ. Кривощекин молчал. Он хмурился, кряхтел, тер подбородок, но молчал. Разве я не прав? спросил я. Александр, затея твоя пустая! произнес Кривощекин, чем заставил сильно удивиться. Это еще почему? Думаете, не хватит сил? «Да будь у тебя хоть тысяча таких тварей, про которых ты рассказал, и моих солдат, все равно бы не получилось одолеть инсекторов. Непростые они». «Это понятно, что непростые, но ты не понимаешь», — тяжело вздохнул Кривощекин. «У них есть улей. Однако я бы назвал это компостной ямой». Кривощекин демонстративно сморщился. «Что это такое?» — спросил я. «Это их изначальный дом». То место, откуда они питают свою силу, никто не знает, где он находится. А потому победитель секторов окончательно у тебя вряд ли выйдет. Они восстановят свои силы, обратившись к улью. Возьмут оттуда поддержку. При всем моем уважении, но мне кажется, вы сгущаете краски. Ты слышал что-нибудь про метаморфа? Я покачал головой. А про имага? Нет. А про некрофагов? «Да кто это такие?» — не вытерпел я. «Это те, кто придет в поддержку Кавдееву. Эти твари из других родов. Но они тоже инсекторы. И при первом же зове они явятся. И тогда лучше тебе не знать, что тогда». «И что вы предлагаете?» — холодно спросил я. «Отдать им сестру? А в довесок еще и ключ от башни, чтобы они смогли открыть врата и выпустить из Искариота?» Кривощекин молчал. «Если не хотите помогать, я пойму». «Александр, да не кипятись ты так! Помогу я тебе! Солдат самых лучших дам! Магов! Но пойми, что просто так это все не кончится! Даже если получится нанести неожиданный урон и высвободить Дарью, то все на этом не закончится! Инсекторы на некоторое время затихнут!» «Лягут на дно, но потом...» «Потом они с новыми силами пойдут в контратаку, и удар их будет силен. Это будет война, Александр, понимаешь?» «Долгая, изматывающая война!» «Они сделали первый шаг». «Вот именно!» — кивнул Кривощекин. «Сделали, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. Думаю, они именно этого от тебя и ждут, что ты пойдешь на них с мечом». Вот это меня и настораживает. Думаю, у них есть какой-то сюрприз именно для такого развития событий. Так что будь осторожен. Я советую тебе несколько раз подумать, какой первый шаг сделать, прежде чем предпринять действия. Я задумался. А ведь Кривощекин был прав. Похищение Дарьи, такое демонстративное, наглое, прямо из дома, это именно крючок, на который меня хотят поймать. Они ожидают от меня стремительную атаку, но разве я могу сделать что-то другое? «Я не могу ждать», — произнес я. «У них Дарья, и еще неизвестно, что они там с ней делают. Время играет против меня и нее». «Понимаю тебя», — кивнул Кривощекин. «Знаешь что? Давай зайдем в дом ко мне, выпьем чего-нибудь и подумаем, как поступить». Я нехотя согласился. Мы поднялись в кабинет. Кривощекин плеснул мне виски, и я залпом выпил. «Вы знаете, где находится штаб-квартира этих инсекторов?» — спросил я. «Знаю». Кивнул тот. «И даже есть у меня карта. Мы ведь давние с ними враги. Время от времени шпионы с обеих сторон запускают в обе стороны дроны и проводят фиксацию данных, так что кое-какие планы у меня есть». Глава клана Арахнидов достал из сейфа скрученную в рулон карту развернул ее на столе, мы принялись ее внимательно изучать. Дом Авдеевых стоит на холме в районе Князевского сада. Место крайне неудобное для атак. Со всех сторон закрытое, Авдеев не просто так его выбрал для своего дома. Я рассмотрел сам дом. Да, и в самом деле неудобное место. С запада густой лес и обрыв. Наступать оттуда себе дороже, перестреляют еще на подходе с восточной стороны река. На юге проходит главная дорога к имению. Наверняка там все просматривается и охраняется чутко и внимательно. Большой аравой не нападешь. Тогда может избрать тактику малых групп? Высадка по всем направлениям сразу запад, юг, восток. Подождите, а это что? Я показал на небольшую отметину на карте. Черная черта, чуть утолщена посередине походившая на давно заживший шрамик. Черта располагалась с северной части территории Авдеевых у самого леса. «Да так?» «Ерунда», — отмахнулся Кривощекин. «Давно не функционирующий портал». «Портал?» — насторожился я. «Его лет десять назад запечатали. Скорее всего, по поручению самого Авдеева. Когда-то, лет сто назад, на этом месте территория государственная была. Там послы с разных стран жили». «Вот они этим порталом и пользовались, чтобы к себе домой возвращаться. А потом переехали всем посольством на другое место по поручению императора, а земля осталась. Вот ее Авдеев каким-то образом и приобрел в собственное имущество, где и организовал штаб-квартиру, а портал нерабочий. Сколько раз пытался я через него надрать задницу этому Авдееву. «Кажется, я знаю, как мы нападем на инсекторов», — зловеще улыбнулся я. «И им это явно не понравится».